Глава 534. Библиотека наследий. Следующие 15 минут старый эльф, словно заправский фокусник, доставал артефакты и материалы друг за другом, а ворон, в свою очередь, желая проверить глубины закромов безумца, делал вид, что заинтересован чем-то, торговался немного, а затем отметал все предложенные варианты. Но в какой-то момент парню пришлось остановиться, так как ему на глаза попалось что-то, что сразу приковало его внимание, как только он осмотрел характеристики небольшой каменной таблички. «Каменная табличка крови. Описание. Одна из множества таинственных табличек, разбросанных по мирам. Свойства. Первое. Пропуск. Описание. Каждая табличка крови позволяет получить доступ к библиотеке наследий, которую можно найти в башне тысячи миров. Второе. Наследие». Описание. В выгравированном на этой табличке рисунки кроется наследие крови, позволяющее изучить навык, рубящая длань. Используйте свою кровь, чтобы начать изучать наследие. Благодаря этому он вспомнил еще об одной такой табличке, которую получу на пятом этаже. Но, понимая, что безумный старик наблюдает за его реакцией, ворон не стал торопиться и, выказав немного интереса, спросил. Любопытная вещица, но не мог бы ты сказать, что это за наследие? «Не знаю я», — он пожал плечами. «Ее на рынке я купил во время одного из путешествий в Лакумао. Не была она изучена и не хотел продавец, чтобы делал это я, пока не куплю. Переживал, что может хламом оказаться она». «То есть, идентифицировав ее, ты даже не стал проверять? Я думал, ты исследователь». «Я держаться стараюсь подальше от предметов и магии, что крови требуют». «Но ведь блокиратор, который ты изучаешь, создается буквально из крови». Не то чтобы парень ожидал услышать какой-то вразумительный ответ от этой древней, пережившей «бог знает, что рухляди», но попытаться все-таки стоило. «А точнее, крови энергии!» «То есть?» Начиная понимать заложенную в действие собеседника логику, ответил Ворон. «Это как говорить всем, что ты против убийства животных, но с удовольствием есть жареное мясо» или утверждать, что ты чтишь законы, но в случае их нарушения не против заплатить следящие за исполнением этих самых законов стражи, чтобы дело не дошло до суда. — Какие, на удивление, подходящие примеры? Ломаниэль жевал губы, думая, как парировать, но в итоге перевел тему на табличку. — Так будешь ты ее брать? — Сложно сказать. Если не больше тысячи, то возьму. Продолжая не проявлять интереса, ответил Ворон. Парень торговался не из-за того, что хотел сэкономить, а просто из принципа. Ламониэль был очень умным и, на удивление, нежадным, но это были единственные причины, по которым с ним хотелось общаться. Остальные черты его характера вызывали стойкое ощущение, что надо держаться от безумца подальше. Его постоянные непонятные розыгрыши, обманы, недомолвки, а также создание проблем на пустом месте были лишь верхушкой айсберга. «Четыре и забирай!» «Тысячи и заберу!» «Три тысячи золотых, и она твоя!» Выражение лица разбойника окаменело от того, каким серьезным тоном это говорил старик. Ворон был уверен, что тот просто издевается. И это при том, что уровень их отношений был очень высоким. Тем не менее, не шевельнув ни единой мышцы лица, парень спокойно продолжил. «Тысяча монет, и прекрати тратить мое время!» Оба смотрели друг на друга пару минут, пока эльф не фыркнул и, отложив табличку в сторону, не убрал все со стола. «Прав ты. Закончим на этом. Тебя не буду задерживать я». «Хорошо». Ни парень, ни эльф не стали говорить об оставшихся трех тысячах, будто единогласно приняли решение вернуться к этому позже. «Но сперва идентифицируй, пожалуйста, еще эту табличку». «Ах, так вот она что. Догадаться следовало». Старейшина криво улыбнулся. Ну, посмотрим давай, что из себя она представляет Каменная табличка, полученная на пятом этаже Была практически идентична той, что он выменял у эльфа За исключением встроенного наследия Каменная табличка крови Второе. Наследие Описание нам на этой табличке рисунке Кроется уникальное наследие крови Позволяющее изучить навык область иллюзий Покидал башню мага ворон задумчивости, так как хоть Хотюбей не мог понять, каким мать его образа Ундаль смогла из этой таблички соорудить тот кровавый фонтан. Хотя, учитывая ее креативность, стоит ли удивляться? Падшая фея смогла проклясть древо мудрости и украсть имена познаний. Кто знает, что она еще успела сломать и какую логику нарушить? Оставив попытки разгадать эту тайну, Ворон связался с Молли, решив узнать, находила ли она или слышала что-то о библиотеке наследий, и ответ был положительным. Та была расположена на десятом этаже, и девушка даже видела, как в нее заходили некоторые чужие. отлично Она как минимум не находится не пойми где!» Парень был рад, что ему не придется забивать голову еще и поисками библиотеки. Весь оставшийся день Ворон планировал провести с семьей. Анарес еще не использовал и даже не проявлял свои магические или какие-то иные способности Но уже был способен на многое из того, на что не были способны обычные дети в его возрасте Его первые шаги были сделаны уже на второй месяц после рождения А спустя неделю после этого он уже уверенно мог передвигаться самостоятельно На третий месяц ребенок начал осмысленно разговаривать, выливая все свое детское любопытство на окружающих Это заставляло его отца и мать уже начинать подготовку его образования, и первым делом было решено обучить малыша письму и чтению. Найти учителя для обучения азам грамотности было совсем несложно, и, как сказала Нанель, учеба начнется уже на следующей неделе. Закончив ужинать, Ворон, сидя на диване, играл с Анаросом, а рядом с ними, удобно устроившись на подушках, полусидела Нанель, читая какую-то художественную книгу о приключениях. Непринужденная атмосфера продержалась чуть меньше часа, потому как внезапно раздался стук, и в комнату, как себе домой, вошла усталая Арина. Махнув рукой и поприветствовав королевскую читу та плюхнулась на стоявшее напротив них кресло, после чего, заметив любопытную рожицу ребенка, улыбнулась и достала что-то из пространственного кольца. «Котеночек, посмотри, что я тебе принесла!» Наклонившись поближе к Канаресу, она протянула руку, на которой лежала маленькая кукла. «Что это?» Нанель, отвлекшись от книги, с интересом посмотрела на странную игрушку зверя. «Купила в столице варши, у них очень популярны». С этими словами она нажала маленькую кнопочку на кукле, и то стало трансформироваться в небольшого и, на удивление, очень похожего на живого щенка. Тот радостно тявкнул и, виляя хвостом, подбежал к малышу после чего, сев рядом, выжидательно уставился на него. «Это собака!» – раздался яркий голосок Анареса, полный любознательности и восхищения. Ребенок смотрел на сидевшее перед ним существо, но никак не решался тронуть его, потому как мама часто говорила, что хватать незнакомой вещи может быть очень опасно, и приводила в пример дядю Дальтара. «Да, малыш!» – Ринна продолжала улыбаться. «Это магическая игрушка, созданная мастером Рун». Последние слова были обращены к Ворону и Нанель, которые, поблагодарив подругу за чудесный подарок, разрешили ребенку поиграть. Понаблюдав немного за ними, Ворон вызвал одну из сиделок и, передав ребенка, обратился к Брукси. Как все прошло? Девушка качнула головой и устало вздохнула. «Я вновь прибыла слишком поздно. Мне жаль. Узнала, куда он направился. Нанель уже закрыла книгу, также присоединившись к беседе». «Да, отправляюсь через два дня». «Все еще не передумала насчет ларца». Ворон смотрел на подругу, уже догадываясь, что та ответит. «Нет». Как и в прошлый раз, она твердо отстаивала свою веру. «Моя текущая проблема — это попытки матери обуздать что-то неизвестное, не подвластное ей. Воспользоваться этой штукой, которую я уже тебя просила уничтожить, все равно, что передать свою жизнь в руки этого непонятного существа, засевшего внутри. Она очень похожа на Джина» и Если ты не знаешь, то все истории о них кончаются очень и очень плохо. Эти существа ничего не делают просто так. А я уже отвечал тебе, что это мой запасной план для остальных запасных планов. Ладно, это твое дело, а мое — не доверять магическим сущностям. И, пожалуйста, не предлагай мне этого больше. Я тебя услышал». Журен, примеряющий, улыбнулся и перевел тему на путешествие аринны желая узнать, попадалось ли ей что-нибудь, что требовало его внимания.